Глава вторая. Рынок был слышен издалека. Сначала его голос сливался в равномерный гул, перемежающийся криками чаек и звуками порта. А когда Стеша свернула, раздробился на разноголосицу. Вопли зазывал, смех, пение, брань, звон. В лицо разом ударил ветер с моря. Брызги света, блики на манистах танцовщиц и на чищенных медных сковородках, на тележке лудильщика. Она с удовольствием и не спеша прошлась вдоль рядов с тканями и нарядами, заглянула в витрину ювелирной лавки и в книжную, представляя, как надулся бы дядюшка, узная, что помощница навещает конкурента. Так, обойдя почти весь рынок, она вышла к прилавкам с продуктами. Теперь задерживаться не хотелось. Неистребимый рыбный запах был здесь главным. Наскоро заполнив корзинку, Стеша раскланялась со знакомыми уже торговцами и поспешила к выходу. Странный человек стоял у публичного столба, где народ оставлял таблички и записки с объявлениями. Он был в белой тоге, которое носили служители единого. Только нижнее платье не чёрное, а красно бурое как спёкшаяся кровь. Захотелось тут же прижать уши косынкой поплотнее или вообще в переулок спрятаться. Но ближайший выход с рынка был тот, что впереди, а корзинка уже порядочно оттянула руки. И тут служитель повернулся и посмотрел. Не на нее, просто туда, где она стояла. вздернул вверх бледную руку. На запястье качнулись четкие из железных и стеклянных бусин с подвеской с символом серпа его мечущие брызги бликов на столб и тогу. Серп ударил в крепившийся за ним кругляш, издавая долгий, тонкий звук, неслышный обычному уху. В груди похолодело, а рукам и телу стало жарко от встрепенувшегося дара, который рвался наружу. Стеша чудом успела нырнуть за палатку Стравника и, стараясь не бежать, направилась прочь от ворот. За старой будкой точильщика был проход. Годы в приюте подсказали, куда бежать, потому что служитель в красном был опасен для таких, как она, слышащих и говорящих с миром. Стеша так боялась того, что позади, что вперед не смотрела. Поперек прохода, стукнув каблучком в рассохшуюся дощатую стену, уперлась стройная нога в щегольском сапожке. Но ну, надо же, кто тут!» пропел насмешливый голос. Кайти скучающе поигрывала кинжалом, будто просто в теньке стала постоять. А сама то и дело поглядывала в сторону рыночных ворот. С ее места, должно быть, был хорошо виден на публичный столб и служитель рядом с ним. «Куда мчишься, птаха?» — спросила наемница. Стеша сжала губы, чтобы грубости не наговорить. Ведь хотелось так что во рту тесно стало от дурных слов. Это все проклятый дар. Он делал ее другой. Что я испугалась? Боишься, как бы зрячий поборник чистоты не заметил? Что у тебя за дар? Эльфийка будто принюхалась. Что-то подвижное. Ветер? Поэтому он тебя опекает. Кто? Не прикидывайся дурой. Он здесь? — спросила Стеша. — Понятия не имею. Но даже если бы знала, думаешь, сказала бы? В проходе потемнело. — Кто это тут с тобой, Кайтмаран? Голос хрипловатый но уголке, будто эхо в пещере гуляет. Наемник. Высокий, плечистый и смуглый. Темнее, чем Кайте. Из обоза. Эльф. Настоящий. Как Эйт, только темный будто сошел за гравюру о последней войне. Стеша не помнила его имени, но Вэйна в разговоре с Хафтизом пару раз назвал его палачом. «Знакомая мордашка. Ты чья мелочь?» «Это Эйта, зверушка. Он с ней полдороги из Лотти навозился. Ночных песен не пел, но и другим не давал». «Другим? Это тебе, что ли?» — хмыкнул наёмник и посмотрел тяжело. На стешу будто скала навалилась. Сбежать? Но куда? У ворот служитель, а эти поперек прохода. Разве только через склады? Но там на гуль можно наткнуться. А это еще хуже, чем кайте со своими наемниками. Смотри, как хитаан. Она тебя слышит. Видишь? Уши прижала. Взять себе, что ли? И это позлить задумчиво произнес эльф и постучал длинным ногтем по бабрикушке на груди, будто сомневался в чем-то. тяжесть на мгновение отпустила и навалилась снова. стоило палачу опять на нее посмотреть. стешей сделалась жарко, она испугалась, что не удержит дар и случится что-нибудь страшное для всех. зачем она тебе, Кай? мне не зачем. Она от поборника чистоты тут пряталась. Кхитан выглянул из прохода и сплюнул под ноги. Задница была самым приличным словом из сказанных об одаренных, которые служат при храме, чтобы искать таких, как сами. «Пусть идёт», — сказал темный. Кайте убрала ногу и Стеша юркнула вперед. «Эй, дитя!» — окликнул Кхитан. «Увидишь это?» «Привет ему от меня передай». «Если увижу, передам, Тайр. ответила Стеша. Взгляд больше не давил. Да и язык на привязи держать уже сил не было. А словечко она в книжке вычитала. Так раньше и тёмных эльфов звали. Палач улыбнулся краем губ. Красивый и страшный одновременно. «Увидишь», — сказал он, — «разболтун тебя так берёг». Он не всегда думает, что говорит, но всегда думает перед тем, как сделать. Пусть даже это выглядит иначе. Стеша, пока бежала к дому, то так, то этак перекручивала в голове слова наемника. Как странно. Эйд с палачом явно друг другу не приятели, а Тёмный говорил с уважением. Да и Эйд, когда в обозе был, хоть и смотрел из-под и огрызался, а приказы выполнял пока под его началом был не разберешь она вернулась домой и бросив корзинку прямо в прихожей потрясла рукой прогоняя колки и мурашки выдохнула повернулась и заметила что за столом для чтецов сидит незнакомый эльф Стеша видела спину обтянутую ярким синим сукном чуть сутуленные плечи волосы частью собранные в мелкие косицы а частью, лежащие по плечам. И писала, пристроенная, заторчащая из волос уха. еще одно писало было в руке, будто про первое он забыл. Пальцы длинные, светлые. Книг натащил и зарылся в них, как бурундук в листья. От старой лампы у волос пришельца был странный оттенок, а в ухе — сережка Лицо потер и за ух себя дернул Пробормотал что-то под нос. «Анна светлая. Не может быть, чтобы это был...» «Не вздумай!» Очень-очень тихо прошептал дядюшка Тома, умудрившийся подкрасться совершенно бесшумно. «С чего это? Кто это?» Дрожат предвкушения почти так же, как на рынке от страха при виде зрячего. «Откуда он тут такой взялся?» Нет твоего полета гусь!» Стеша хрюкнула, и рот ладонью прижала, от нервов. Одни впечатления весь день с утра, и этот вот гусь довеском. А счастье столько, что сейчас бы на мраморный берег мчаться, крича и задыхаясь соленым ветром, или в траву упасть, но лицом небо, и до слез в глазах смотреть вверх, в бескрайне синее. Ведь только небо может вместить всю эту радость встречи и свет. И... По рукам, отрезвляя, пробежали пока еще бесцветные колки измейки Стеша испугалась, краем глаза заметив в зеркале свое побледневшее лицо с угольями глаз. И, зажмурившись, и спрятав руки в рукава, шарахнулась к кухне, едва не сбив дядюшку с ног. Забилась в кладовку, и глотала горькие слезы пополам с обидой на себя, на дурацкое чувство и проклятый огонь, что даже радоваться не позволяет, как хочется сердцу.